Прохождение одного из спутников Юпитера Они прошли довольно близко к спутнику-4, который вращается вокруг своей материнской планеты на среднем расстоянии 1 162 000 мель. Затем они завтракали, и в течение оставшейся части трапезы Сэр Исаак развлекал их интереснейшим докладом о девяти спутниках Юпитера. Примечание. По состоянию на конец 2018 года известно 79 подтвержденных спутников Юпитера. Это наибольшее число открытых спутников среди всех планет Солнечной системы. Конец примечания. Все трое были одеты так же, как и накануне вечером, хотя Амина сняла пальто. Однако она одела его после завтрака — Потому что, когда они пролетели над другим полушарием Юпитера, за пределами пламени красного пятна, снова подверглись воздействию холода межпланетного пространства и согревались только очень маленьким бледным солнцем. Салон транспортного средства быстро остывал. После завтрака наблюдение за Юпитером через нижнее окно показало только плотные массы черных облаков. «Давай спустимся, учитель», — предложил Таби. «Ничего не видно здесь наверху, сквозь эти облака». И потом он злорадно добавил. «Я думаю, мы опередили меркурианцев. Все в порядке». Они вошли в атмосферу Юпитера около восьми часов на высоте 1400 миль. Такая глубина воздушных слоев удивила даже сэра Исаака. Какое-то время их окружала чернильная тьма. Пройдя сто десять миль, они вышли к дневному свету. Позже все облака рассеялись. Бледное солнце, видимое через боковое окно, поднималось над горизонтом, поскольку в этой части огромной планеты было раннее утро. Вскоре после рассвета, ясного морозного дня на Юпитере. Выглядит ужасно холодно с сомнением заметил Таби. — Да, — согласился сэр Исаак, — мы бы замерзли здесь сейчас, если бы не трение при прохождении через атмосферу. Я отключил наш нагревательный аппарат. Однако внизу будет намного теплее. Внутреннее тепло Юпитера нагревает его нижние слои воздуха. На высоте 25 тысяч фунтов они могли довольно ясно различить ландшафт Юпитера, над которым они пролетали горизонтально. Бесплодную землю, которая выглядела так, как будто это была густая чёрная вода и грязь. Казалось, она очень вяло кипит местами. Кое-где почва казалась более твердой, и там были любопытные представители растительного мира — похожие на 200-футовые грибы, насколько таби мог вообразить. Пейзаж постоянно менялся. Теперь они летели над бесплодной, почти каменистой землей, порошеной огромными деревьями, похожими на сосны и кедры. Полчаса спустя леса начали время от времени прорежаться городами, гигантскими зданиями, поднимающимися террасами на 2000 футов воздуха. Все казалось построенным в одном и том же гигантском масштабе. Они выбрали совершенно случайно один из крупнейших городов и спустились на открытое пространство поблизости. Было 9.50 утра, когда они приземлились на поверхности Юпитера. Полет от Меркурия, самой маленькой крупной планеты Солнечной системы, до огромного Юпитера длился ровно 34 часа и 5 минут.